Беседа с Бугрум затянулась до самой ночи. Сначала Бугур вкратце рассказал городские новости. Потом Мрака и Тайсон делились впечатлениями об экспедиции. Катын сидела, заброшившись ногами на диван, тихо как мышка. Выгнуть её, у Мрака язык не повернулся. Иу рассказывал о шеднях, Бугур ничего нового добавить не смог. Прилетели, выгрузили, улетели. лошади свежие, сытые, хотя и напуганные. Мы ей, Катрин, слёзы. Это было, э, Бугор нагнулся к календарю. 12 дней назад не будут по прериям бегать табуны мустангов, огорчился Тайсон. Не в этом дело. Драконы за нами наблюдали. Вот в чём суть этого подарка, понимаете? Гэт, позови Конана немедленно. Кун появился быстро, в халате и шлёпанцах, лохматый и очень недовольный. "Ставлю задачу", сказал Мрак. "Драконы за нами наблюдали. Поставьте себя на их место и скажите, что они думают о цели нашей экспедиции. Это зависит от того, что они знают о нас", уточнил Бугор. "Они знают всё, что известно в गवर्नमेंटе". знают, что у нас есть компьютеры, но о киберах знать не должны. Если не знают о киберах, значит, не знают о том, что мы занимаемся радиоперехватом информации со спутников. Не знают, что нам известно о старой базе, не знают об этой карте, так как она построена по данным радиоперехвата, подхватил Коммун. Что остаётся? Путешествие по реке, трёхдневная прогулка по лесу. Стоянка на краю пустыни и назад. Пусть думают, что мы решили проверить их слова насчёт оазисов в пустыне. Гон, ты умница, головастик. Что бы я без тебя делал? Нужно только помочь ему крепиться в этой мысли. Бугор, вот тебе возможность приумножить политический капитал. Ты организовал экспедицию на край света с научными целями. Отчёт об экспедиции пусть напечатают новости Тауна. Тайсон, поручаю тебе описать наше приключение. Не жалей красок, больше фантазии, чтоб читателей за уши было не оторвать. Пусть в нескольких номерах продолжение печатают, я фотографии подберу. Ну как? Веника лепно, грустно отозвался Тайсон. Хозяин, можно я помогу, подала голос Катрин. Как ты и канву дают Тайсон, а я стиль и приключения. Попробовать можно, повеселил Тайсон. Только даёте на редакции сначала мне, потом Бугру, иначе можете одной неудачной фразой ему летическую карьеру порушить. Есть сэр